Глава семнадцатая. «По кровавому следу». Флейта наигрывает простенькую фальшивую мелодию. Ей вторят крошечные барабанчики тук-тук, как дождик по крыше, как каблучки по асфальту, как пригоршня камешков, брошенных в стекло. И приснится же такая ерунда. Катя с трудом разлепила глаза. «Спать! Как же хочется спать! Головы не поднять с подушки!» Мелодия, звучавшая в последние мгновения сна, оборвалась. Катя вспомнила. ее играл флейтист-попрошайка в переходе на Манежный. Мальчишка щуплый, духленький, Казалось, что даже флейта-малютка тяжела для его пальцев с обгрызенными ногтями. Стук повторился. Катя через силу стряхнула остатки сна. Кто-то действительно бросал в ее окно камешки со стороны дороги от забора. Часики у изголовья показывали страшно сказать сколько — половину пятого утра. Тихо, как мышь, Катя сползла с кровати. Нина за стеной спит, не дай бог ее разбудить. Распахнуло окно. У калитки знакомая черная девятка и колосов. Он только что перемахнул через забор и приземлился. Кате так и хотелось съязвить, шлепнулся в кусты крыжовника. Колосов приложил палец к губам, потом махнул рукой, одеваясь, мол, по-быстрому, и тихо. Все это было так не похоже на обычное поведение начальника отдела убийств, что Катя не знала, что и думать. Что еще стряслось? Почему в такой неурочный час Никита в Май-горе? Если это он подобным образом пытается обставить конспиративную встречу с конфидентом на предмет получения самой свежей информации про дачников, это, извините, просто курам на смех. «Никит, что такое? Почему?» «Тихо! Молчи! Давай руку!» Он явно хотел, чтобы она покинула дом не как все нормальные люди через дверь, а словно вор через окно. Катя никак не хотела идти на поводу у подобной вздорной идеи. Соскочила с подоконника и вот уже спускалась по ступенькам, мокрым от росы. Колосов был уже в машине. Что происходит, Никита? Но легкомысленный тон сразу же улетучился, едва лишь она увидела его лицо. Начальник отдела убийств был явно не в себе. Катя даже подумала, пьян. От Никиты и правда попахивала спиртным, но она поймала его взгляд в зеркальце. «Господи, что там еще такое?» «Катя, ты должна это увидеть». Теперь он смотрел только на дорогу, пыльной лентой, послушно и стремительно стелившуюся под колеса машины, уводившую из поселка к подножию Майгоры. «Я даже не знаю, что тебе сказать, кроме «ты должна это увидеть сама». За окном мелькнула березовая роща, прогалинами которой Катя еще совсем недавно любовалась в лунном свете. Речка Сойка, а вот и белая церковь с разрушенной колокольней, а над ними огромный, темно-зеленый, сумрачный в предутренней мгле купол горы. Они промчались мимо остатков церковной ограды, мимо того самого места, где был найден труп Сорокиной. И Катя подумала — А ведь где-то тут поблизости должен быть тот ныне забитый наглухо источник, некогда отравленный несчастной утопленницей, которую ее суеверные односельчане сочли за... Колосов резко свернул к восточному склону холма, через просеку прямо к промоине, вырытой в чаще кустарника талами водами. И здесь, на обочине дороги, резко остановился. Впереди стояли две машины ГИБДД — «Жигули» и новенький пижонистый «Форд». Секунду Колосов сидел неподвижно, словно собираясь с духом. Таким Катя его давно не видела. Обычно даже на самых крутых и жутких местах происшествий начальник отдела убийств выглядел таким образцом профессиональной непрошибаемости, порой граничащей даже с равнодушием к происходящему что всегда так раздражало Катю. Но сейчас... Знакомый холодок пробежал по спине. Сердце Кати сжалось. Сейчас Никита напоминал мальчишку, которому в школьной драке съездили под дыхалку. И вот он тщетно пытается собрать в кулак последние силы и волю, подняться и... «Никита, да что с тобой такое?» «Что ты? Успокойся, я с тобой!» Катя вцепилась в его рукав. «Я хотела тебя видеть, хотела рассказать о них, об этих людях. Никита, что-то страшное, да? Еще одно убийство? Кто на этот раз?» «Пойдем, увидишь сама. Я его не знаю. Может, ты опознаешь?» на него местные мужики наткнулись порыбачить приехали на заре а тут меня по телефону вызвали полчаса назад я его только мельком видел а так в городе ночевал у товарища он не смотрел ей в глаза катя чувствовала запах алкоголя На встречу им спешили сотрудники гибдд катя недоумевала они то причем Потом, из сбивчивых объяснений участкового, его тоже подняли на происшествие прямо с постели, выяснилось, что где-то около четырех часов утра на стационарный пост ГИБДД на 86-м километре на мотоцикле, сломя голову, примчались два перепуганных насмерть местных жителя. Они сообщили, что ехали на Сойку рыбачить, ехали со стороны моста через просику, мимо Майгоры, и вот там-то, в придорожных кустах, на обочине, и наткнулись на... Это что-то чудовищное, чертовщина какая-то, бормотали очевидцы. Дачника одного мы задержали на месте, точнее, неподалеку от места убийства, на берегу реки. Купался он, говорит, якобы всегда на заре по утрам купается. «А мы с ребятами предположили, и того, мол, мог следы в воде смывать, кровь. Мы, как сообщение к нам на пост поступило, связались с дежурной частью отдела, а сами сюда выехали», — докладывал Колосову взволнованный старший лейтенант ГИБДД, на куртке которого еще сохранилась старая привычная аббревиатура ГАИ. «Ну, значит, труп и обнаружили». Я такого еще не видал, ей-богу, хоть и в милиции пять лет. Вызвали опергруппу, я пост у места выставил, а сами решили в радиусе километра местность осмотреть. Только до речки доехали, а он, пожалуйста, там, в воде. Мужчина, здоровый такой, при себе никаких документов, вразумительно объяснить не может, что в такую рань на берегу делает. Ну, мы и задержали, на всякий пожарный, до выяснения. «Погибшего обыскивали? При нем какие-нибудь документы есть?» Голос Колосова, и это несказанно порадовало Катю, постепенно обретал прежнюю уверенность и решительность. «Да раздет он полностью, голяк голяком, а одежда в кустах валяется, метрах пяти от тела, от трупа в общем!» Старлей хрипло откашлялся, Рубаха, штаны спортивные, в карманах ничего удостоверяющего личность нет. Деньги только, мелочевка. К телу я даже не приближался, ничего там не трогал, вас решил дождаться. Это кто с вами, эксперт? Здравствуйте. Ну и дела у нас тут. Катя поздоровалась. Старлей обращался к ней. «Идем». Колосов повлек ее за собой. «Это не эксперт. Вы, пожалуйста, еще раз по рации свяжитесь с отделом. Пусть криминалисты дежурного обязательно пришлют. А это наша коллега. Быть может, с ее помощью удастся опознать убитого». Заросли кустов дышали сыростью и прелью. «От того, что от реки близко», — подумала машинально Катя. Неловко ступив на кочку, она чуть не потеряла равновесие. Ноги сразу же ушли во влажный дерн. Здесь у промоины, у подножия холма, в низине, хлюпало под ногами мелкое противное болотце. Передвигаться по нему было трудно. И, конечно, не нужно быть великим следопытом, чтобы догадаться. На такой почве искать какие-либо следы — пустое занятие. Гаишник вел их через заросли, однако они по-прежнему двигались параллельно дороге. здесь Он указал на крошечную поляну, отгороженную от дороги кустами, заросшую буйной болотной осокой. В центре поляны высилась старая ель, точнее, даже ее обломок — высокий, корявый, лишенный коры пень. За ним снова начинались кусты, и вот на их листве и... Труп лежал возле самых корней ели. В предутренних сумерках это было странное, жуткое зрелище. Мертвенно-бледное, голое, мертвое человеческое тело на темной траве. Однако, чтобы рассмотреть детали, необходим был фонарь. Кто-то из милиционеров побежал к машине. И вот желтый электрический круг заплясал по траве и кустам. Света, однако, не прибавилось. Наоборот, лесные тени стали гуще, темнее. Сумерки клубились в тесной болотистой низине. В горле першила от сырости, запаха болотной тины и гниющей листвы. Катя почувствовала озноб. Это не был ее обычный мандраж на месте происшествия, когда она одновременно и страшилась увидеть очередного жмурика и сгорала от любопытства немедленно узнать все обстоятельства происшедшего и записать их в свой репортерский блокнот. Нет. Здесь, у май горы, она испытала совершенно иные чувства, незнакомые, странные. Они, казалось, поднимались из самых глубин ее сердца и пугали. Откуда-то, возможно, из этой вот сумрачной чащи из болота надвигалось нечто невидимое, необъяснимое. Жуткое. Оно уже было близко, совсем близко. Чье-то дыхание чудилось за спиной чья-то тень, чье-то присутствие и угроза. Это был инстинктивный, древний, первобытный страх человека перед... Катя тревожно оглянулась по сторонам. Перед чем, Господи? Это же самое сильное, необъяснимое и странное чувство она испытала и... Да, перед тем, как они впервые отправились в тот дом, спрятавшийся за зеленой стеной кустов, Она попыталась успокоить себя. «Да что ты, черт возьми, так распускаешься? Ты же на работе. Произошло убийство. Тебя взяли на место происшествия. Вспомни, вспомни же, сколько раз ты сама так настойчиво этого добивалась. А ты только и делаешь, что трясешься, как овца от страха, и...» Но овладевшие ею чувства были сильнее всех доводов разума. «Здесь, у подножия Май горы, Каждой клеткой своей, каждым нервом, впитывая и эту промозглую сырость, и эти ядовитые призрачные сумерки, и свет, умирающий на бледно-зелёном утреннем небе луны, Катя чувствовала себя песчинкой, маленьким, беспомощным, глупым и плаксивым созданием, которому суждено «Господи, ну зачем мы только сюда приехали?» Что мы можем изменить, раз это уже происходит? Кто вообще может противостоять этому, этому вот?» Катя с ужасом смотрела на куст, возле которого стояла. Не труп первым привлек ее внимание, нет. А это вот сплетение ветвей и листьев. Кажется, это была бузина. «Осторожнее! Измажитесь! кровище то Гаишник тоже смотрел на куст. Лицо его, бледное и напряженное, кривилось от отвращения. Листья и ветки были в крови. Катя дотронулась до них и действительно измазалась. «Смотри внимательно. Узнаешь его?» «Кто-то? Кто-то из них, да?» Колосов приподнял мертвеца за плечи, словно куклу, демонстрируя его потрясенной Кате. «Кто-то из них, Никита, уверен, что убитый, кто-то из тех, кто сидел с нами и Сорокиной за одним столом в тот вечер, кто-то, кого он еще не видел, с кем не беседовал. Кто же это? Боже мой!» Мертвец, оскалившийся в дикой гримасе ужаса и боли, исказившие его черты, был незнаком ей, совершенно вроде бы неузнаваем, тоща, хрупкое, голое тело, тщедушное, жалкое. С него содрали всю одежду, и сейчас один из гаишников вытащил испачканной глиной ком ее из кустов. Ветхая клетчатая рубаха, лихие спортивные брюки с лампасами, застиранные семейные трусы. «Никита, да это же...» Катя смотрела на одежду. «Хозяева, что ли, нужны? Так стучите громче!» Пронеслось в ее голове молнии, хриплый такой, пьяненький, добродушный голос. «Батя, как с войны вернулся, настрогал нас пять штук!» «Ведьма! Ведьма она была! Понял меня? Нет?» Она опознала колоброда, сначала только по одежде, потом уже, через силу приглядываясь к тому, что валялось в траве у ели и некогда именовалась человеком разумным, уверилась, что мертвец — тот самый косильщик лужаек. Залитая же кровью, искаженная дикой гримасой лицо мертвеца, было по-прежнему неузнаваемо. Колосов осматривал труп. Кате показалось, что с некоторых пор делает он это чисто машинально. Это словно уже вошло в неприложную обязанность, превратилось в некий ритуал, бесконечный, отработанный до мелочей, до автоматической точности движений, жестов, калейдоскоп мертвецов, удавленник-самоубийца. Отравленная женщина и этот вот, окровавленный, жуткий. Катя не в силах была глаз отвести от огромной багровой раны на горле колоброда. Резанная Колосов как раз и сам ее осматривал. «О таких обычно говорят, от уха до уха полоснули. Сонная артерия, гортань, трахея рассечены». Глубина раневого канала почти до позвоночного столба. Ему почти голову отделили. Только вот где кровь? Тут целая лужа должна быть. Там кровь, на кустах. И дальше, на протяжении почти 40 метров к тропе, что наверх ведет в гору. Доложил Старлей, который явно не знал, что теперь ему делать и ждал распоряжений. Дальше по следу мы пока не поднимались. Пройти? Подождите пока. На щиколотках у него следы от веревок. Колосов осматривал ноги убитого, живот, бедра, половые органы. Затем поднялся, обошел кругом еловую корягу, осмотрел, приподнимаясь на носки, каждую развилку сухих узловатых сучьев. — А вот тут что-то вроде к смоле прилипло! Лейтенант, обратите внимание, когда следователь и эксперт подъедут, проследите, чтобы они осмотрели и дерево. У погибшего след от веревки на щиколотках, возможно, его пытались подвесить перед тем, как... Что-то новенькое в этих богоспасаемых местах вешать людей вниз головой, как баранов, кровь им пускать. А лицо Колосова, когда он говорил это, было почти жестоким, циничным. Пускали. «Надо же! А куда же дели? Таз, что ли? Аккуратненько подставили. Тут же лужа должна быть. Море. Кроме раны на горле иных повреждений вроде нет, или все таки Он снова опустился на колени перед трупом, начал осматривать спину, плечи колоброда, кисти рук. Повернул кисти ладонями вверх, чтобы осмотреть подушечки пальцев. И вот тут-то... «Стоп!» Катя напрягла зрение. Такое она уже видела, и совсем недавно. Это привлекло ее внимание там, у соседей за столом, а потом, после припадка Сорокиной, напрочь вылетела из памяти. Косой шрам, изувечивший левую руку Олега Смирнова. Розовая ровная линия, перечеркнувшая ладонь. Точно такая же линия, только свежая, кровавая, перечеркивала теперь и левую ладонь колоброда. «Порез. Длина примерно сантиметров 9-10. Колосов ощупал рану. «Возможно, защищаясь, он схватился за лезвие, за предмет, которым на него было совершено нападение». «Никита, он не схватился за лезвие» как тихое эхо прошептала Катя. «Мне кажется, я видела это. Выслушай меня, пожалуйста, внимательно». Колосов слушал ее сбивчивые объяснения. Лицо его еще больше ожесточалось. Таким Катя его действительно не видела никогда. Начальник отдела убийств менялся прямо на глазах. И причиной тому... Катя это чувствовала всей кожей. Было растущее в его душе бешенство. Быть может, в нем бродил, кипел, бил через край еще не выветрившийся хмель. «С чего это вдруг он напился?» — раздраженно подумала Катя. «Этого сейчас нам только не хватало тут». «Может быть, дело было в этом». Но и следа теперь даже не осталась в Колосове от той потерянности, за которую Катя так искренне жалела его всего четверть часа назад. Теперь Колосов был... О, подобная перемена Кате чрезвычайно не понравилась. Мужчина в приступе бешенства, что бык, бросающийся на красную тряпку, слеп, глух, яростен, неистов беспощаден, непредсказуем в своих поступках. Но изменить сейчас что-то, переломить в душе Никиты эту пожиравшую его ярость, она уже не могла. Что толку говорить ему сейчас? Успокойся, остынь, когда он даже не слышит ее, а слышит лишь стук своей крови в висках. «Кто у вас там задержан?» — спросил Колосов хрипло. — Лейтенант, вы говорили, он в реке с себя кровь смывал. Где он? — Не то чтобы мы видели, что он смывал. Так ребятам показалось, мы предположили старлеги бдд тоже что то уловил этакое в тоне начальника отдела убийств возможно мы и ошиблись я же говорю мы как приехали как увидали это все я тут же патруль послал местность осмотреть ну и на берег реки тоже а там этот э, вроде в воде ребята его выволокли а он в крик в чем дело дачник я местный всегда утром по холодку здесь ничего мол не знаю не видел где он «Я спрашиваю. В опорный доставили? Там решили, пусть пока под охраной побудет до выяснения. А вы куда же? Куда вы, товарищ майор? Ты куда, Никита?» Катя и ГИБДДшник крикнули это одновременно. Колосов развернулся и ринулся к машине. «Куда тебя несет?» Катя клещом вцепилась в его руку, буквально повисла на ней всей тяжестью тела. «Ты с ума сошел? Что ты задумал? Мы еще здесь ничего не закончили. Сейчас следователь приедет, опергруппа. Их в курс надо ввести. Не смей меня отталкивать, слышишь? Ненормальный, мне же больно!» Он смотрел на нее и не видел. Катя пыталась потом забыть этот взгляд. Тщетно. Ей было горько до слез, но времени падать духом, раскисать уже не было. Она чувствовала, отпусти она его сейчас, и случится непоправимое. «Никита, послушай, да послушай ты меня! Там следы крови на кустах, на траве мы еще до конца не осмотрели!» Катя решила, что она костями ляжет, но не пустит этого бешеного сейчас туда, к задержанному, вершить суд и расправу. В процессе увещевания впавшего в ярость нетрезвого коллеги все ее собственные страхи вдруг разом улетучились. Ее не пугали больше ни это мрачное место, ни изуродованный труп, ни призрак, тень того неизвестного жуткого существа, убийцы-садиста, чье присутствие здесь она ощущала всей кожей. Потому что не далее, как несколько часов назад, здесь, на поляне, он кромсал, Резал, рвал податливую человеческую плоть, пускал кровь, зачем-то разбрызгивал ее потом по траве и кустам, точно в приступе дикого, буйного исступления. Нет, теперь из всего этого неожиданного кошмара Катю пугал лишь Никита. Разве можно допустить, чтобы он в таком состоянии увиделся задержанным? Кто бы этот человек там ни был, что бы ни сотворил, ведь Колосов пристрелит его, а потом затем и рвется туда, по глазам его безумным, это видно. — Что же, я должна одна все тут делать? — крикнула Катя. И этот последний, жалкий, капризный, настоящий женский довод, за который, как за соломинку, она ухватилась в страхе и отчаянии, как ни странно, подействовал на Колосова, лучше всех иных слов. Не то, чтобы он успокоился, пришел в себя, нет, он просто холодно кивнул. Ладно, сначала все осмотрим здесь, не кричи, а потом уж. Вместе с сотрудниками ГИБДД они обследовали залитый кровью куст Бузины. Создавалось впечатление, что кто-то намеренно оставлял там некий жуткий знак. «Вот, и тут тоже на траве, и вот еще!» Старлей осматривал дерн под ногами, словно росой, испещренной бурыми каплями. «И дальше кровяные следы по тропе, наверх!» «Дай фонарь!» Колосов протянул руку. «Ждите опергруппу, а мы с коллегой!» Он глянул на притихшую Катю. «Пройдем по всему маршруту. Посмотрим, куда же ведут эти следы!» весь путь наверх как впоследствии описывала катя своей приятельнице это уже второе по счету восхождения на Майгуру, ее не оставляло ощущение что кровавую тропу кто то проложил специально отмечая ее особыми страшными вехами в виде кровяных потеков и брызг на траве и кустарнике пятно света от фонаря шарило по зарослям И то тут, то там они находили все новые и новые следы. Все круче уходила тропа, все выше они поднимались. Заросли малины, орешника, крапивы, кусты боярышника, бузины. Сейчас Катя ничего этого перед собой не видела, не замечала, кроме цепочки черных кровавых пятен, потеков, сгустков, брызг то тут, то там. И ей все казалось, а не с Колосовым, как две ошалелые ищейки, спущенные из поводка, идут по кровавому следу. Все быстрее, быстрее, а сердце уже колодится в ребра, и от крутого подъёма дыхание вот-вот, кажется, разорвет легкие. «Ты в порядке?» Колосов, сам задыхавшийся и взмокший от напряжения, обернулся к еле живой от усталости Кати протянул ей руку и последние несколько метров до вершины холма буквально тащил ее за собой. То, что они увидели на вершине, потом не раз снилось ей по ночам. Цепочка кровавых следов привела прямо к кострищу, которая некогда показалась Кате остатками привала туристов. Теперь же, в центре выжженного черного круга, Был водружен. Катя, не веря глазам своим, нагнулась ниже. Что еще за чертовщина? Это был тот самый коровий однорогий череп. Кто-то вытащил его из травы, очистил от глины и поставил в самый центр пепелища. Череп и остатки костра были залиты кровью. Складывалось впечатление, что именно тут она и текла рекой, что именно тут, над этим жертвенным костром, и зарезали человека. «Никита! Так выходит, его тут убили, кровь выпустили из него, а потом уже сбросили вниз и...» Катя глазам своим не верила. «Да кто же это сделал?» Колосов потрогал угли. «Ну что ты молчишь? Что с тобой сегодня такое?» — не выдержала Катя. «Этого человека убили там, где мы его нашли», — сказал Колосов. «Я же сказал, подвесили сначала за ноги. Там волокна от пеньковой веревки на смоле, на дереве, я видел, а эксперт потом изымет и к делу приобщит». А у погибшего на обеих лодыжках четкие следы от веревок и потом состояние кожных покровов. Все говорит, что дело именно так и было. А почему крови на месте мало, ее действительно, видимо, собрали в какую-то емкость? Что смотришь так на меня? Думаешь, я бред несу? В ведро кровь стекала, в таз вряд ли. На таком крутом подъеме с тазом не очень-то попрыгаешь, а ведерко, ежели его за ручку держать, вполне сойти могло. Ведро с кровью сюда принесли, а затем уже вылили на костер. А угли холодные, пощупай сама. Огонь тут и не разжигали даже. Внезапно он нагнулся и вытащил что-то из земли, воткнутое в центре костра возле череба. Это что-то тоже было перемазано кровью. Руки Колосова сразу стали темно багрового цвета. Он сорвал пучок травы, начал вытирать ладони. Катя, содрогаясь от отвращения, прикоснулась к предмету. Это была венчальная восковая свеча. Перед тем, как облить костер и череп кровью, кто-то воткнул ее в землю фитилем вниз. «Никита, да что же тут происходит-то?» — прошептала Катя. Господи, что же тут творится? Внизу замелькали огни, скорая с мигалкой, дежурные машины Старопавловского УВД, еще две каких-то «Волги», видимо, начальство из главка, спешно поднятое в район на небывалое ЧП. Но с вершины Майгоры люди внизу казались в этом призрачном, жемчужно-сером утреннем свете не больше муравьев. Они суетились у подножия холма, создавая впечатление беспорядочного броуновского движения. Словно потревоженные насекомые, на которых плеснули кипятком. Люди там, внизу, напоминали сущих мух. Катя закрыла глаза. «Я уже слышала это. Слышала. От...» Со стороны тропы уже доносились громкие, возбужденные голоса. Это сотрудники опергруппы поднимались наверх по следу крови, чтобы зафиксировать общую картину места происшествия, изъять в качестве улик то, что будет найдено на вершине. «Ритуальное убийство», — донеслось до взволнованной Кати, «очень даже похоже. Три года назад, кажется, в Краснодарском крае был подобный случай». Кровь из мужика выпустили, а труп подбросили потом к дороге. Сатанисты, дьявола-поклонники, Только этого нам тут еще не хватало. После короткого и весьма эмоционального совещания с сотрудниками местного отдела Колосов напролом через кусты начал спускаться вниз. Катя догадывалась, куда это он так торопится стремясь обогнать всех — и следователя прокуратуры, и сыщиков, и даже поднятая по тревоге руководство Старопавловского отдела. В опорном пункте ждал задержанный. Катя не знала, кто это был, но его задержали в двух шагах от места происшествия и спустя совсем немного времени после убийства. Кто бы ни был, этот человек, купавшийся сойки в столь неподходящее время суток, участи его, судя по лицу начальника отдела убийств, позавидовать было нельзя. «Я с тобой». Катя стримглав бросилась за Колосовым и, как назло, по закону подлости, попала в самые заросли крапивы. «Не смей от меня убегать, слышишь? Я все равно тебя одного туда не пущу». «Быть может, этот человек и не тот, да мы вообще не понимаем, что тут происходит, не знаем самого главного, ты слышишь меня?» Тут ей пришло в голову, если они сейчас вместе заявятся в опорный пункт, и задержанный окажется кем-то из них, а в тот момент она от чего-то не сомневалась, что так и случится то коту под хвост полетит вся их доморощенная конспирация. Все последующие наблюдения за... Но отступать было уже поздно. И откуда только силы взялись? Катя не отставала от Колосова ни на шаг на всем пути от Майгоры до поселкового магазина и избушки опорного пункта. Они шли, а точнее летели, сломя голову. Машину Колосов бросил там, где их остановили сотрудники ГИБДД. На пороге опорного Колосов круто обернулся. «Иди домой». «Еще чего? Я тоже пойду», — упрямо повторила Катя. «Это теперь такое же мое дело, как и твое. А ты дров наломаешь, потом сам же каяться будешь. После того, как мы сейчас с ним поговорим, ты сядешь и выслушаешь меня очень внимательно, ясно тебе? Я расскажу все, что узнала, но сначала я должна знать, кто задержан, кто из них оказался там в это время и почему». Колосов саданул по двери ногой, гром и молния. Он еще никогда не ощущал в себе столько ярости и силы и даже нравился сейчас сам себе чрезвычайно, хотя на душе его было так погано. Он готов был стереть в порошок этого ублюдка, кто бы он там ни был, как бы, давясь соплями и кровью, сейчас не оправдывался, не каялся в содеянном. Он готов был к любому повороту событий, но... Но то, что произошло в опорном пункте в следующее мгновение, поразило его, как удар молнии, и на мгновение он замер на месте. А Катя... Сцена, свидетельницей которой она невольно стала, превзошла самые худшие ее ожидания. Она и в страшном сне не могла представить, что они уже встречались прежде, и вот снова пути их пересеклись. Колосова и...